Плодов от древа знания дано вкусить не нам, Идущим по неверным дорогам и тропам. Лишь края ветки гибкой коснуться можем мы Вчера, сегодня, завтра, как в первый день Адам.